Глава 67 К западу от Эмба за стенами сада, где в окружении роз средневековых сортов притаилась беседка под названием Тенистый павильон. Снова повисла тишина. Оставив садовую дорожку в стороне, молодой человек вел сгорбленного наставника по широкой лужайке. Он разрешил себя отвести. Обычно, перемещаясь по территории святая святых, наставник от помощи отказывался, полагаясь лишь на собственную память. Однако сегодня он явно торопился попасть внутрь и ответить на звонок Уоррена Беллами. «Спасибо», — поблагодарил слепец, шагнув через порог здания, где находился его личный кабинет. «Здесь я уже сам». — Сэр, я с радостью останусь и помогу. — На сегодня все. Выпустив руку помощника и шарканием удаляясь в темноту, попрощался старик. — Доброй ночи. Молодой человек зашагал по необъятному газону обратно, к своему скромному жилищу, расположенному тут же на территории, и успел порядком измучиться любопытством, пока дошел до квартиры. Старик явно разволновался, услышав вопрос мистера Беллами. Но ведь там же смысла никакого, сплошная нелепица. Уже ли не будет помощи сыну вдовы? Самые смелые догадки приводили в тупик. Воображения не хватало. В полном недоумении юноша сел за компьютер и напечатал загадочную фразу в строке поиска. К его величайшему удивлению, в ответ посыпалась одна страница за другой, и везде в точности приводился тот самый вопрос. Молодой человек изумленно заскользил глазами по строчкам. Оказывается, Оран Белами не первый в истории человечества, кто этот непонятный вопрос задает. Много столетий назад те же слова произнес. Царь Соломон, оплакивая убитого друга. А в нынешние времена фразу эту используют масоны, как зашифрованный призыв о помощи. Получается, Оран Беллами в минуту отчаяния обратился к брату по ложе.